Наш опыт с курсами был хорошо оценён в Петрограде, где мне, как делегату Всероссийской конференции лояльных организаций к ЦК партии, предложили сделать доклад о нашем опыте на особо созванном совещании о партийной политической учёбе в военных партёр-организациях. Всероссийская конференция военных организаций Большинство из нас, делегатов Всероссийской конференции лояльных организаций, впервые приехали и впервые видели Петроград. Но каждый из нас, особенно старые большевики, любили и чтили Петроград как великий центр революции, как колыбель русской революции. Мы высоко ценили и понимали великую роль Петрограда в истории прогрессивного демократического и революционного движения давший ему впоследствии право получить имя величайшего мирового вождя пролетарской революции имя Ленина. Петроград величествен и прекрасен как город. Буржуазная эстетикут, когда они изображают нас, рабочих, солдат и крестьян, простаками, неощущающими и не интересующимися красотой, Наоборот, мы воспринимали, в особенности такой город, как Петроград, восторженно, когда мы смотрели на величественные и прекрасные дворцы Петрограда. Мы видели их красоту, хотя мы и не очень разбирались тогда в стилях: классика, барокко, Однако, скажу прямо, в 1917 году наши сердца, души и мозги были главным образом заполнены не любованием, а возмущением, не формой дворцов, а их классовым содержанием. Мы были во власти великого революционного лозунга «Мир хижинам, война дворцам». При этом большинство ребят... Не зная, что этот лозунг был выдвинут ещё почти 100 лет назад великим чартистским движением в Англии, считали его чисто русским. Ловко и складно сказано восхищались они простотой и силой лозунга, зовущего в бой ни с оружиями, а с их владельцами. Мы знали, что эти дворцы построены на костях и слезах народных, что хотя царя и цари дворцы свергли, но и сегодня в июне 1917 года в этих дворцах обретают князья, графы, те же цари дворцы, банкиры, капиталисты, помещики власти и мощи, продолжающие эксплуатировать и угнетать народ. Продолжающие войну во имя интересов своих и мировых акул империализма. В то же время в нашем восприятии был такой, например, парадокс. Дворец Кшесинской, этой царской фаворитки, не только не вызывал у нас возмущения и вражды, а наоборот... Не только мы, но и все рабочие и солдаты с любовью и теплотой говорили: "Пойдём в наш дворец к Шесинской, потому что там уже сидели большевики". Это был штаб большевиков, штаб военной организации. Единственное, что приходилось слышать, когда мы, делегаты конференции, приходили за хлебом, а распределитель разместился в бывшей ванной. Солдаты восклицали «Ишь ты, сволочи, какую просторную ванну из мрамора отгрохали ей!» Мы на каждом шагу видели и ощущали две культуры, две жизни, два противоположных классовых интереса, борьбу классов, накаленной до крайних пределов. Мы смотрели Сенатскую площадь, Мы видели декабристов и солдат, проливших свою кровь за дело освобождения России. Мы смотрели Зимний дворец и Дворцовую площадь и видели жертвы кровавого 9 января 1905 года. Мы ходили на Марсово поле, склоняли головы и готовы были встать на колени перед жертвами революции России.